Храпыч. Сказка. Про кота Храпыча рассказывают такую историю. На четвертый день после рождения, еще слепым котенком, он вылез по нужде из гнезда, но вместо того, чтобы расположиться на ковре, прямиком проковылял к песочному ящику и там будто бы оформил все на уровне опытного годовалого кота. Вот такие, значит, у него были задатки. В это можно поверить, поскольку и в дальнейшем за Храпычем неблаговидных поступков не замечалось. Скажем, сметану там ополовинить, колбасой со стола поинтересоваться или в марте, по примеру, всех прочих котов закуролесить, Храпыч себе не позволял. Словом, это был кот во всех отношениях положительный. В свое время он закончил гуманитарный факультет при Кошачьем университете, дважды был на курсах усовершенствования, затем сам читал лекции на кафедре в и даже защитил кандидатскую диссертацию к некоторым вопросам влияния вышепролетающего ветра на ниже расположенное обоняние. Вот благодаря своим многочисленным заслугам Кот Храпыч и оказался к началу нашего повествования на этой должности. Как эта должность называлась, сформулировать затрудняемся. А только известно, что Храпыч приставлен был охранять хозяйский дом изнутри. И в этом смысле он считался как бы начальником над псом Хрипычем, который должен был стеречь тот же дом всего-навсего снаружи. Само собой, разумеется, и содержание им положено было разное. И в смысле приварка, и в смысле всего прочего. Надо сказать, что кот Храпыч сразу же взял твердый курс на оправдание доверия. Дела его активно и последовательно шли в гору, и довольно скоро на вверенном ему участке наступил такой ажур, такая совершенная гармония, что все только ахнули. Вот что значит образованные-то кадры, отметило котово начальство. В университете, в альмаматор, так сказать, Храпычем заинтересовались. Пригласили прочесть цикл лекций о его собственном методе. Кроме того, заказали коту книжку, и профессор Львов-Загублянский взялся к ней предисловие написать. И вот в самый, можно сказать, пик расцвета котовых дел, вдруг наступило непредвиденное осложнение. Залаял однажды ночью пес Хрипыч. «Воры! Воры!» – лаял он. «Держи! Держи!» Кот Храпыч в первый момент отнесся к этому факту довольно индифферентно. Собака, дескать, лает, ветер носит. Перевернулся на другой бок и захрапел. Однако Хрипыч следующей ночью снова гвалт поднял. Причем лаял на этот раз еще ожесточеннее и опять невоздержанно кричал «Воры!». «Чтоб ты околел!» — выругался кот Храпыч. «Ох, подведет он меня этот бобик под монастырь турецкий!» И чего ему собаки не хватает? Похлебку свою получает регулярно, будка исправная, на голову не каплет. Свобода ему предоставлена, ну, в пределах, разумеется. Давить иначе с ним и нельзя. Терпение кота Храпыча лопнуло на третью ночь. И тогда он решил провести со своим, вроде бы подчиненным, воспитательную беседу. Утром кот вышел на крыльцо и поманил хрипыча лапой. — Что же это вы, любезные, себе позволяете? — недовольно спросил он. Выкрики различные, необдуманные и прочее. будоражит и понимаешь, окружающую общественность. — Так ведь воры, воры! — часто дыша сказал Хрипыч. — Ах, да разве я не знаю? — поморщился кот Храпыч. — Конечно, случаются еще отдельные проявления, мы не скрываем. — Хуже того! — тут Храпыч перешел на доверительный шепот. — И мыши есть, да-да. Но я же ведь не кричу на всех перекрестках «Мыши, мыши!» «Для чего разжигать нездоровый ажиотаж? Вот вы, к примеру, сегодня ночью разбудили всю округу. И уже слышу, вместе с вами брешет артист кин шпиц А ведь между нами говоря это собака с чуждыми настроениями. Еще разобраться надо, с чего голос она лает. Так кому от этого польза?» Тут Хрипыч опустил кудлатую голову, вильнул репейным хвостом и спросил. «А как же быть, если воры, воры?» «Ах, господи!» — сказал кот Храпыч. Да разве я говорю, что на воров лаять не надо? Конечно надо, это наш святой долг. Но как лаять? Гавкнуть два раза, и это и уместно, и необходимо. А утречком доложить мне. Обсудим в рабочем порядке, составим план мероприятий, наметим, так сказать, пути. Вот так, дорогой мой, не ты барахты Ну, если два раза можно, еще ничего. Подумав, согласился Храпыч. Я тогда погромче гавкну. Наоборот, потише сказал кот Храпач. Ага, догадался наконец Хрипыч. Хоть без зубов да на костылях. Ну, воля ваша. Ночью, когда появились воры, он, согласно распоряжению, аккуратно гавкнул два раза. Вроде как откашлялся. А чуть свет зазвонил цепью под окном кота Хрипыча. Ну, поинтересовался Храпач. Как настроение? Боязно что-то, сказал Хрипыч. Раньше-то они по двое ходили, а сегодня, слышь, втроем пожаловали. И вроде как с палкой. А может, и с ружьем не рассмотрел. «Хм...» — сказал храпач «Не скрою, ситуация осложняется. Я думаю, в подобной обстановке лай совсем оставить надо. Есть у нас, знаете, еще такие элементы. Ты два раза гавкнешь, а он скажет «двадцать два». Ты три раза, а он «триста тридцать три». Дальше больше. Пойдут разговоры, дескать, и в Эннском дачном поселке завелись воры. Чего доброго, в Лапландию слух перекинется. А там, глядишь, еще куда подальше. Соображаете, и чем пахнет? В мировом масштабе конфузимся. — Совсем-то молчком нам непривычно, — заупрямился Хрипыч. — Вот когда еще два раза, это как-никак. — Ничего, дорогой мой, потерпите, — оборвал его Храпыч. — А я тем временем план мероприятий закончу. И Хрипыч перестал лаять. А воры пришли впятером. Хрипыч лежал в будке и нервничал. Черт! Рычал он, разумеется, про себя. Где же он со своим планом? Туды его! Ой, как хотелось Хрипычу залаять! Лай распирал ему бока, подступал к горлу, но Хрипыч, сцепив зубы, молчал. Когда же воры поволокли связанные в узлы добро, Хрипыч не выдержал. «Эх, до да мероприятиев ли теперь!» И устрашающе рявкнув, он бросился на грабителей. Одному он порвал бок, второму ополовинил штанину, третьему срезал подметку, когда тот повис на заборе. Но четвертый увернулся и ахнул Хрипыча ломом поперек натянутой в струнку спины. После этого воры возвратились и спокойно забрали остальное имущество. Кота Храпыча они унесли вместе с шифонером, в которой он забился с перепугу. В Лапландии про этот факт так ничего и не узнали.